Но вскоре сообщение об эльф-наркомании появилось и в других солидных и отвечающих за свои публикации и изданиях. Приходили они с разных планет, из удалённых друг от друга метрополий, и с каждым разом становились всё более тревожными и угрожающими. Люди, пробовавшие эльф-наркотик, рассказывали, что под мерный стук метронома они сначала как бы проваливались в чёрную безмолвную темноту, затем вдалеке появлялся яркий свет, который, приближаясь, расширялся, охватывал собой всю бесконечность пространства и вскоре человек уже парил в серебристых облаках на волне ни с чем не сравнимого блаженства. Он ощущал себя огромным, как Вселенная, вмещал в себя все мироздание, мог зажигать и гасить звезды, как мячики подбрасывать планеты. Именно на этой стадии полностью обрывалась связь сознания с реальностью. Если не вмешивался кто-то со стороны и не помогал человеку выйти из этого состояния, он мог пребывать в нем бесконечно долго. Ему уже не требовался ни туман, ни пощелкивание метронома. Все дальнейшее зависело только от выносливости организма. Зачастую подобные психологические эксперименты заканчивались трагически. У выведенных из транса наркоманов наблюдалась анемия, выпадение отдельных блоков памяти. Одни из них теряли способность читать или считать, другие напрочь забывали личные имена, Третьи не могли понять, чем правая отличается от левого, или не знали, для чего нужна за столом вилка. Бывали и более тяжелые случаи, когда память исчезала полностью, и человек переставал реагировать на какие-либо сигналы, поступающие извне. Стихийно возникшие общественные комитеты борьбы с этой напастью обращались к правительственным органам с требованием запретить продажу эльфийского тумана. «Да что они себе позволяют?» Негодовал, слушая очередную сводку новостей Чейд. В 20 веке некоторым идиотам приходило в голову нюхать бензин, но, к счастью, тогда никто не додумался запретить переработку нефти и вернуться к конной тяге. Никому не позволено остановиться на пути прогресса. Между тем, волна эльф-наркомании нарастала. Общественное мнение относило это насчет дешевизны и вседоступности эльфийского тумана. Первый закон о запрете на продажу и ввоз эльфийского тумана был принят на Абероне-25, жители которого всегда отличались консервативностью и пуританскими взглядами на жизнь. «Ничего страшного», – прокомментировал это сообщение Чейт. «Из-за своего порядкового номера аберонцы испытывают комплекс неполноценности и постоянно норовят выкинуть какой-нибудь фортель». Но оказалось, что требование только прецедент. Вслед за Абероном-25 отдельные планеты и целые конфедерации начали спешно объявлять эльфийский туман вне закона. Один за другим закрывались заводы по фасовке эльфийского тумана. На стационарных орбитах над дельфом зависла целая эскадра порожних танкеров. Чейд снова осизвал свой глиссер и неделями пропадал вдали от эльфа. Он спорил, доказывал, подтверждал свои доводы неоспоримыми выводами специалистов Стучался в двери различных комитетов, собирал комиссии независимых экспертов, но даже его неукротимая энергия не могла остановить начавшийся процесс. До последнего держались Земля и Марс – исторические столпы демократии. Но даже там общественное мнение оказалось сильнее устоявшихся традиций. «Наш последний лозунг – эльфийский туман для эльфа», – мрачно возвестил Чейд, заявившись к кислову с бутылкой водки. Поднимем тост светлой памяти компании «Эльфийский туман». «Слишком пессимистично», – сказал Кислов, но тем не менее достал рюмки и сходил на кухню за закуской. «А чему радоваться?» блеклыми глазами посмотрел на него Чейд и, тяжело вздохнув, наполнил рюмки. «Погибло самое грандиозное дело всей моей жизни!» «Ну, жизнь на этом еще не кончается». «Какое там?» – безнадежно махнул рукой Чейд. Благодаря туману эльф стал самостоятельной планетой. Начал приводить свои доводы Кислов. Теперь она знает практически вся Галактическая Лига. Да и туристический бизнес у нас неплохо поставлен. Чейт молча целлютовал стопкой и опрокинул ее содержимое в рот. Кислов тоже выпил и, закусив, продолжал. Запретить эльфийский туман на эльфе не сможет никто. Теперь у нас не будет отбоя от звезд, желающих выступить в Стимхолле и от меломанов, мечтающих послушать настоящий эльф-звук. «Всё это не то!» – чётко выговорил Чейт. «Баловство всё это, а мне нужно настоящее дело. Вот ты реализовал свою мечту, создал на эльфе индустрию отдыха на лоне первозданной природы, и теперь испытываешь наслаждение, выгуливая своих туристов по полям, по лесам, по горам, по ущельям, демонстрирующим чудеса эльфа» внезапно чейт умолк налил себе водки и быстро выпил в глазах его появился знакомый кислову блеск в чем дело с тревогой спросил губернатор эльфа когда- то давно ты говорил мне об ущелье в котором эхо звучит сто раз напомнил ему чейт всего лишь пятьдесят два поправил кислов пусть пятьдесят два все равно много чейт задумчиво прикусил ноготь на большом пальце ущелье поола Уточнил слов Оно включено почти во все туристические маршруты. И туристам нравится? Ещё как. Всем без исключения? Лично я недовольных не видел. А сам-то ты так ни разу там и не был? Чувствую, что скоро придётся побывать. Так. Чет решительно отставил бутылку в сторону и положил руки на стол. Прочно, надёжно. Ущелье Паола из туристических маршрутов мы исключаем. Кто это мы? Компания «Эльфийское эхо». «Что?» Кислоу показалось, что он услышался. «Именно то, что ты услышал», кивнул чейт «Компания «Эльфийский туман» реорганизуется и отныне будет называться «Эльфийское эхо». «Ты собираешься продавать эхо?» «А почему бы и нет, если нигде больше такого нет?» «Но кто станет покупать эхо?» «Нашлись же покупатели на туман. Значит, продадим и эхо» чей назидательно поднял вверх указательный палец. Главное – решить вопрос с упаковкой.